Глава 47. Я вот тут посплю, можно? Фил упал лицом в обрушившийся тент с какой-то лавки. Один из последних разрывов открылся над секцией межмирового рынка. Мягенько тучкуры продавали, зевком пояснил он. И а сверху попытался схахмить такой же на смерть вымотанный Норд. Угу, только не буди. буркнули ему из-под белой шкурки какого-то животного. На составные части мы развалились вот только что. До этого сестрова сущность юзала нас и в хвост, и в гриву. Ей мешала жить даже малейшая дырка в пространстве в самой дальней жопе самой фиолетовой спирали. Я честно думала, что мы сдохнем, растворимся там, внутри сущности, и на этом история неведомой древней херни из другого мира для нас закончится. Вокруг нас суетилось множество мастеров и оружий, Постоянно мелькали знакомые лица, которые также быстро растворялись где-то в толпе. Некоторые порывались подойти к нам, но натыкаясь на мой уставший безучастный вид, а затем, упавшего там же, где стоял Филос с пристроившимся к нему нордом, и вовсе осознавали, что время для разговоров чертовски неподходящее. Идиллию снова разрушил жорка. Ещё одна дырка, но временная и небольшая. Сама зарастёт, только кусок пространства съест С перерывами на подзарядку произнёс Пимпла. Кто-то из сердобольных мастеров принёс ему большой кристалл скверны. Нам тоже предлагали, но скверным мы как раз наелись до отвала, смотреть на неё теперь не хочется. Опять, тяжело вздохнула я, но не нашла в себе сил подняться. Где? слегка собравшись с мыслями, уточнила у Биойда. У меня всё ещё оставалась надежда, что дырка где-нибудь там, на задворках фиолетовой спирали. Пропустили из-за ненадобностью. Можно и чуть позже закрыть. Резиденция Нордов. Абсолютно безэмоционально выдал Йорш, глядя на меня с пониманием. Автоматом в сущность не тянет. Выдохлась, спросила я в пространство. Значит, ничего срочного, торопливо выпалил стоящий рядом мастер, я его, кажется, в совете видела. Мы не можем вами рисковать. На территории клана Нордов в данный момент нет ни одного мастера. Все мобилизованы для отражения атаки. Там только оружие, прислога и прочая шушера. Мне очень жаль, но территория Миклана Норт придётся пожертвовать. Ты охренел? рявкнул где-то за спиной отец Дьена. Там моя дочь и беременная вторая жена. Новых заведёшь, тебе не впервой, хладнокровно отбил атаку мастер из совета. А другой шви, у нас нет и не будет. Меня охватила странная апатия. а вот комок шкур, под которыми уже исчезли мои запчасти, вдруг зашевелился. «Это ты сейчас новую голову заводить будешь!» С трудом встав с Фила, Диен замахнулся и попытался врезать советчику по роже. Тот нахмурился и просто отошёл на пару шагов. «Если ты, мастер, готов бросить свою мать, неудивительно, что все мы по уши в дерьме и сами разрушаем свой мир. Иногда нужно пожертвовать сотни, чтобы спасти тысячи», — тихо сказал ему тот самый мастер. Думаешь, мне это нравится? Ну удар, если тебе легче станет. Только сил на слияние у вас нет, а без него помочь вы ничем не можете. Мастер, пришла едва слышная мысль от Фила. Я понимаю, что мы скорее всего сдохнем. Точнее, не будет больше Филициуса и Таири, может Дьен как местный останется собой, будет только швея и он нитка. Но рискнём. Решать тебе. «Куда мы денемся?» Я так же мысленно пожала плечами и положила руку на плечо Ди. «Не кипиши, мелкий. Мы идём». А вслух сказала. «Швея умереть не может. Так что тут вам волноваться не о чем. Мы идём. Жор, открывай. Ди, ты должен позаботиться о Тьянке и Вальде. Обещай». До Дениса, кажется, только теперь дошло, чем нам грозит ещё одно немедленное слияние. Он и так был бледный, а тут вовсе побелел. Тай, а как же заткнись, Норт, грубо прервал его Фелициус, вставая у меня за плечом. Это наш выбор. А мне вдруг стало жалко Ди. Это же он между двух огней, между двух выборов: или мать и сестра, или мы. Так уж вышло, что тоже не чужие, очень не чужие. Он сам чувствует, что без нас уже не сможет. Я тогда с вами, если в отца будем намертво Норт решительно сжал зубы и пристроился у другого моего плеча. Шрья так шрья. Ну и дурак, вздохнул Фил, но хлопнул парни по плечу. Мог ведь и остаться собой, освободиться от нас. Я вижу. Иди на хрен со своими видениями, вежливо ответил Дьен. Я с вами. Карму у меня что ли такая, постоянно чувствовать себя просящим, выпрашивающим даже. опекаемым, безмерно и незаслуженно опекаемым. И вот опять. Опять из-за того, что я недостаточно силён, могут погибнуть родные мне люди. Или того хуже, когда есть выбор, кого из них направить на верную смерть. Это слишком, слишком сложно. Почему нельзя просто умереть самому и решить все эти проблемы? Хм, какие знакомые мысли я слышу. Раздался где-то на задворках сознания еле слышный голос Фила. «Это кто у нас такой героический и самопожертвованный халявщик? Хрен тебе со ржой, а не просто сдохнуть. Не твоя очередь!» «Отвали, козёл!» — вслух злобно огрызнулся я. «Эти два психа когда не успели стать мне настолько нужными и необходимыми, что я выбираю между ними и родной матерью?» Но! От одной мысли, что они исчезнут, растворятся в этой швее, не будет больше гада белобрысовый чопнатый дикарки выть хочется, и никакая прежняя спокойная жизнь не нужна. Внимание, телепорт, механическим голосом крякнул биоид, намертво вцепившийся в куртку Таири. Мы шагнули и я даже не успел окинуть знакомый пейзаж глазами. Нас снова затянуло в проклятое слияние, и на этот раз оно было в разы сильнее, растворяя каждого из нас без остатка. Последняя мысль была непонятно чья даже. С этой сущностью мастера ещё намучается. Это им не милый добрый клан Арс. За ней пинка не заржавеет. В некогда голубом небе над поместьем клана Нордов зияла огромная дыра. Нет, не огромная, гигантская. Разрыв простирался от одной точки горизонта до другой, будь то разделяя мир на две части. То тут, то там, из недр чёрной пропасти грязными каплями падали отвратительные создания, разрушая своими тушами всю округу. Никто не давал им отпора. Многочисленные слуги и оставшиеся в поместье оружие могли лишь убегать и прятаться. Но увы, все прекрасно знали, что никакие двери, будь они даже мифриловыми, не удержат вездесущих тварей. Разрыв не давал активировать телепорты, чтобы покинуть опасное место, но вот входящий не блокировал. Только это не радовало. Помощь, даже если и подоспеет, будет мало на что способна. Во всяком случае, так думала вторая жена главы клана нордов, со слезами на глазах поглаживая свой живот. Это будет уже второй ребёнок, которого она не сможет уберечь, даже если отдаст свою жизнь и бессмертную душу. Франческа Норд молилась про родителям лишь об одном, чтобы никто не пустил в эту мясорубку Ди. Пусть хоть он выживет. Но её молитвам не суждено было сбыться. Ослепительный на фоне чернильно-чёрного разрыва вспышкой телепорта над поместьем появилась швея, древняя из клана Арс, частью которой недавно стал её сын. Несколько тварей мгновенно устремились к новой цели, но существо, по-другому её было не назвать, отмахнулось от высокоуровневых чудовищ, как от мелкой мошки, махнув ажурной косой. Цепь, прикреплённая к концу рукоятки, очертила широкий круг, просто стирая из мироздания мешавших хозяйке тварей. Швия, окинув взглядом абсолютно равнодушных светящихся глаз руины внизу, на секунду встретилась с женщиной взглядом и так же быстро перевела свой страшный взор на горизонт, где начиналась дыра. Жизни и борьба жнецов её не интересовали. Как и самих жнецов никогда не интересовала возня низших рас. По тому не прошло и пары секунд, как швея устремилась к краю разрыва, забирая с собой одежду на выживание. "Госпожа Норт", вдруг раздался практически над ухом весёлый девичий голос. Обернувшись, женщина увидела улыбающуюся полосато-розовую девушку-мастера, известную по всей призме. "Идёмте, вместе выживать удобнее". «Как?» — ошарашенно переспросила мать одной трети швии. «Ну так входящие-то работают?» — пожала та плечами. «Если не справится швея, при изме всё равно ржопа». «Но...» — девушка обвела рукой руины поместья, где то здесь, то там вспыхивали переходы. «Если справиться, вместе мы вполне сможем продержаться до её победы. Главное, чтобы потом нам та победа боком не вышла».